Глава 29. Гра Санха. 14 июля 1410 года. Когда мы вернулись в Карашк, я собирался отдохнуть. Однако магический связист соединил меня с очень важным абонентом Марко Манхо. Император уже знал, что мы с Вандилем завалили самого д и г е о н а Иштваля и поздравил меня. Я принял это как должное и рассказал о текущем положении дел, на нашем направлении. Но самое главное было сказано в конце. Марк сообщил, что через пять дней я должен быть в столице, где пройдет расширенный военный совет. Ключевое слово «должен». Отказаться нельзя. Поэтому вместо отдыха я стал собираться в дорогу. До ближайшего телепорта больше ста миль и следовало поторапливаться. Вандиль, узнав об этом, и з ъ я в и л желание отправиться со мной, и я согласился. Вместо себя в Каражге оставил командира аратаганских стрелков, полковника Эрнеста Арапаха. Он человек опытный и авторитетный, его отряд элита гильдии наемников, так что за сохранность нашего передового форпоста на материке л е с а к р а й и координацию действий диверсионных групп можно не переживать. К отрогам Аврильского хребта Меня и лошадей на промежуточных стоянках с небольшими временными гарнизонами Добрались быстро, и здесь нас уже встречал л о т е р и Вриго Мы обсудили с ним текущие вопросы, осмотрели один из укрепрайонов и помчались дальше На полуострове мы с Вандилем расстались У него свои дела, о которых он мне не сообщал, а у меня свои Одну ночь решил провести в моем поселке где меня ожидали две красивые и горячие девушки. Встретили меня с радостью и душевной теплотой. Поэтому я размяк, расслабился и решил показать девушкам столицу империи. Черт побери, один раз живем. А девчонки в поселке совсем затасковали. Мне они ничего не сказали, даже не намекнули, но я и сам все понимал. Так что велел им собираться, нас ожидал сиятельный г р а с а н х у И вот мы в империи. «Услугам моих к р а с а в е ц лучшие наряды и парикмахеры, все блага цивилизации и развлечения, театры и прогулки. Практически полная свобода действий и лучшие бойцы балы Керна в качестве сопровождения. До военного совета оставалось еще два дня, и я проведал своих детей». Квентин сильно подрос, бегал с деревянным мечом, радовался жизни, а Эрик еще малыш. Но важнее всего – что я смог поговорить с Ламией. И общение было живым, доверительным и откровенным, как это случалось раньше. Мы оба понимали, что былого не вернуть. Связь между нами есть. Ее не разорвать. Но главный мужчина в жизни Атирия — ее сын. А я его отец и паладин Каманио, не любовник, но близкий человек, можно сказать, что друг. Ничего другого между нами, скорее всего, уже не будет. К сожалению, Или к счастью трудно сказать, однако это так. Так когда я собрался уходить, Лами обратилась ко мне с просьбой. Её мать, ведьма Каити, которой недавно исполнилось 140 лет, а выглядела она на 18, пригласила дочь вместе с внуком хотя бы несколько месяцев погостить в с в о е м поместье на берегах Форкума. А т и р и могла бы и сама, взяв р е б е н к а отправиться к ней. Тем более, что в землях Нанхасов В прошлом году активированы три стационарных телепорта, остановить Ламию, которая идет к цели, очень и очень трудно. Однако она понимала, что я буду воспринимать это как вызов и похищение одного из членов семьи Ройха. Поэтому ведьма спрашивала моего разрешения, и я его дал, так как на севере Эрику ничего не угрожало. Хотя подумал, что в будущем за сына придется побороться. Наверняка Ламии станут... перетягивать его на свою сторону и попытаются вырастить из него очередного паладина кама нио родовые духи п о к р о в и т е л и семьи ройха станут нашептывать мне что эрика необходимо воспитывать как истинного осфера т из древней дворянской семьи так что в обозримом будущем придется решать очередную проблему разумеется если я до этого дня доживу или она не рассосется сама по себе покинув родовой особняк я присоединился к Кейнер и Али. Девушки были счастливы, от того, что они искренне веселились и много улыбались, обе становились еще красивее и привлекательнее. Все оставшееся до военного совета время я посвятил им и категорически не желал тратить драгоценные часы относительной свободы на что-то другое. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И короткий отпуск пролетел словно один миг. Не следовало снова возвращаться к суровой реальности. И оставив любовниц в постели, я отправился во дворец. Обычно для проведения военного совета во дворце императора приглашались несколько генералов, которым по мере необходимости присоединялся начальник ЭТС, кто-то из олигархов ТПП или крупных феодалов. Но Марк Анха сказал, что в этот раз совет будет расширенным. По этой причине я ожидал, что участие в нем примет 30-40 человек. Вот только эту цифру пришлось умножать минимум шесть раз, и это стало для меня неожиданностью. Военный совет проводился в одном из залов нового дворца. Приглашенных оказалось больше двух сотен. И кого там только не было. Военные, промышленники, чародеи, ж р е ц ы и жрицы, великие герцоги и еще несколько самых влиятельных феодалов, командор Алаис м а г е т от гильдии наемников, Микаэль т о р т от Ордена Древней Крови, Дина с к о л ь е с начальниками управления т с два вождя Нанхасов и, конечно же, Элир Анха, под личиной северного шамана. Большинство присутствующих я знал и со многими не хотел пересекаться по самым разным причинам. Кого-то презирал, кому-то отдавил больной мозоль, а некоторых шантажировал, и они понимали, что компромат на них никуда не исчез, он находится у Ройха и в любой момент может быть обнародован. Впрочем, старая мудрость гласит, «Если есть враги, то и друзья найдутся, а у меня с этим полный порядок». И пока военный совет не открылся, я успел перекинуться парой слов с Вераном Альера, Ангусом Койном, жрецом а л а е м Грачом и его супругой Кэрри р и ф с великим герцогом х о м Туиром Каясом, комендантом столицы графом Алексом Валиором, канцлером Янгером и даже с генералом Юлием Фаром. Кстати, про Юлия Фара и его бывших героических соратников. Этот имперский полководец — единственный, кто все-таки пережил погром военного триумвира и сохранил прежние позиции. Мурманс, после устроенного над ним суда, вернул великому герцогу Каясу все, что награбил на материке Мистир, а потом еще накинул сверху. В итоге остался гол, как сокол, но сохранил жизнь и сбежал на север. Точнее, ему дали сбежать. Так что сейчас он в северных пустошах нашел себе местную б а б е н к у живет охотой и думает, что никто не знает, где он. С ю р г е н ы м весом судьба обошлась более сурово. Его опозорили и лишили имущества, а затем состоялось закрытое заседание военно-полевого суда И прославленному генералу в память о былых заслугах дали возможность погибнуть в бою. В о г н е й с к и х горах недавно обнаружили логово недобитых демона-поклонников и с в и т о й Неназываемого, и на штурм в первых рядах пошел вес. Говорят, что не струсил, знал, что умрет, и все равно продолжал идти вперед. До тех пор, пока толпа демона-поклонников не порубила его на куски, а только потом вступили в бой имперские маги и солдаты. Ну а Юлий Фар проскочил, я этим доволен. Император его простил и даже поручил ему новое дело — высадку экспедиционного корпуса на материк Кафарта. Он уже высаживался на лесокрай, когда эльфы просили о помощи. И Фар знает, что ему делать и как общаться с представителями местных элит. А ко мне у него претензий нет, и он обозначил этот момент сразу. Триумвират взорвался. И я поступил как должно. Так сказал Юлий Фар, после чего протянул мне руку, и я ее пожал. Наконец объявили о начале расширенного военного совета. Все приглашенные заняли выстроенные в ряды кресла, и мне досталось место во втором ряду. Я о кинул зал взглядом и едва не рассмеялся. Если поменять наряды дворян и промышленников, м а н т и и жрецов и чародеев, а также мундиры военных, на земные пиджаки и платья, будет почти полная ассоциация с п а р т и й н о к о м с о м о л ь с к и м собранием где-нибудь в ДК провинциального городка. Все как в советских фильмах времен застоя, которые любил смотреть мой земной батя. Но я себя сдержал и настроился на деловой лад. Со стены сдернули покрывало, и мы увидели живую карту нашего мира, которую недавно подарили императору магические школы. Это огромная картина, и на ней отображалось очень многое. Материки, океаны, реки и озера, города и тракты, а главное — расположение войск и л и н и и фронтов. Кое-что, конечно, скрыто. Например, расположение военно-промышленных и секретных объектов, таких как ульбар или военных лагерей, где проходило обучение и сосредоточение войск для высадки на кафарту. Однако в целом все есть и здесь, не только вооруженные силы империи и вражеские войска, но и армии независимых государств с нашими союзниками, эльфами, манкари и нанхасами. Участники совета восхитились, а кое-кто даже вскочил с места и попытался подойти к карте, чтобы посмотреть на нее вблизи. Но порядок строгий, таких людей осадили и напомнили им, что они не в родном колхозе 30 лет без урожая, а во дворце его императорского величества Марка IV Анха, после чего все вспомнили о приличиях, притихли и стали ждать императора. Государь появился быстро, и все присутствующие приветствуя монарха встали. Марк Анха сделал знак рукой, и участники снова опустились в кресло. Император подошел к карте, кинул на нее взгляд и кратко обрисовал текущее положение дел. Мы победили республиканцев, принудили к миру Шаиркаш, Арзум, Цигет, Асир и Асилк. В нашем мире возродилась Каманио, она же Уле-Ракойна. это великое благо для всех, кому довелось родиться и жить в это время. Но пришли завоеватели из иных миров, которые хотят поработить нас и заставить отречься от своих богов, не только от доброй матери, но и других, представителя имперского пантеона. Пока мы получили передышку, которая куплена ценой разгрома вчерашних врагов, эльфов и манкари. Вот только долго она не продлится. Есть информация, которой можно доверять, что уже в следующем году откроются новые порталы между мирами и с в е т о н о с н ы й Энги кинет против нас военно-морские армады с десантными армиями на борту. Врагов будет много. Несмотря на то, что сейчас империя гораздо сильнее, чем была 10 лет назад, до войны с соседними государствами, схватка будет жестокой и придется напрячь все силы. В грядущую победу должен вложиться каждый отдельный человек и каждая отдельная общность, от жрецов и промышленников до чародеев и дворян, не говоря уже о крестьянах и горожанах, которые станут рядовыми воинами. Регулярная армия империи возросла до 140 полков и уже в этом году будет увеличена еще на 20. Помимо того, есть гвардия, территориальные войска, городская стража, дворянские дружины и гильдия наемников. Империя может выставить полтора миллиона воинов. Однако даже этих сил может не хватить и необходимо проделать огромный объем работы. Империи нужны профессиональные офицеры, чародеи и жрецы, дополнительные оружейные производства, запасы защитных амулетов и целебных зелий, новые корабли с хорошо подготовленными экипажами, дивизионы боевых монстров и батареи полевой артиллерии. Сомнений в том, что борьба будет тяжелой, и ее придется вести с крайним напряжением ни у кого нет. Но победа все равно будет за нами, и мы сохраним империю, продолжим поклоняться нашим богам и не будем менять свой образ жизни. Мы не можем проиграть, если с нами к а м а н и у молодой бог и л и р а н х а и благословение других покровителей Оствера. А кто думает иначе и попытается саботировать подготовку империи к войне, тот враг и отправится на плаху, его имущество будет конфисковано, и родственники окажутся на обочине жизни. Император закончил свою речь. Аплодисменты в мире к а м а н и о прижились только в театрах и цирках, да и то не везде. Однако поддержать выступление государя одобрительным возгласом никто не мешал, и зал наполнился шумом. Кто в л е з кто под рова. Одни кричат «Занха империи!» другие — слава императору, а третьи так и вовсе нечто невразумительное. Я промолчал, хотя как знак одобрения поднял вверх правый кулак. После императора, который занял малый трон немного в стороне от карты, выступали военные, и ничего нового я не услышал. Они готовы к войне и за ценой, как говорится, не постоят. Будут сражаться до последнего солдата, а если понадобится — то и сами в строй встанут. Патриотизм зашкаливал, а конкретики минимум. Откуда ждать удара? Куда перебрасываются полки? Где происходит накопление продовольственных запасов и снаряжения? Эти вопросы не задавались, а генералы генштаба их не озвучивали. Но я благодаря своим связям знал гораздо больше, чем большинство присутствующих, поэтому был уверен, что до полной готовности нам еще очень далеко. Делается м н о г о это правда. Вот только четкой стратегии как не было, так и нет. За военными последовали доклады представителей религиозных культов. Эта война не просто завоевательна, я а битва за веру и души людей, за ту энергию, которую они отдают богам-покровителям. И для жреческого сословия Сохранение империи, которая веками поклонялась одним и тем же богам лишь пару лет назад, допустив пантеон Илира-Анха в вопрос жизни и смерти. Если мы проиграем, они погибнут первыми, а их храмы будут уничтожены. Если кто-то в самом деле готов отдать ради победы все, что имеет, то это они. Боги давят на проводников своей воли в реальном мире, и они меняются. Даже патриарх Самура Пахаря, преподобный Миш Лавитро, изменился. Говорят, перестал наркоманить, бухать и развратничать, стал аскетом, много молится и готовится лично сражаться с последователями светоносного Энги. Еще немного и объявит святой поход против зла. А чего уж говорить о жрицах Ули Ракойны или паладинах Илли Раанха? Боги этих культов рядом. При желании... Их можно даже увидеть и прикоснуться к божественному. Поэтому в рядах защитников империи они в первых рядах. И только а л а й Грач, как последователей Сигманта Теневика, по-моему, ни о чем не переживал и не тревожился. Храмы его бога, вероятнее всего, не тронут, как их не тронули в уже покоренных Энгемерах, насколько мне известно. А это говорит о том, что Сигмант, его последователи в нейтралитете. Кстати, подумал я в этот момент, если мы все-таки проиграем и придется спасать детей не только моих, а еще племянников с племянницами, самый лучший вариант х р а м ы Сигманта и а л а й г р а ч как мой старый приятель, в убежище Ройха не откажет. Следующими на очереди оказались промышленники. Они заверили императору, что готовы сделать для победы все возможное. Однако, как обычно, им не хватает квалифицированных рабочих и денег. Ну, еще времени, конечно. Но рабочие и деньги на первом месте. И что тут сказать? Про выгоду они никогда не забывали. Даже когда на Восточном фронте или на м е с т е р е солдатам не хватало оружия, промышленники ждали... к о г д а за него расплатятся, и только тогда отправляли в боевые полки караван. Так что на месте императора я бы их прижал. Вот только каждый из нас на своем месте, и у Марка Анха свои резоны. Наверное, он считает, что нельзя перегибать палку, а иначе можно поломать всю систему производства, и в этом есть определенный смысл. Поэтому торгово-промышленная палата получит золото и людей, которых можно обучить, и заставить работать на оборону. Далее выступали чародеи. Я их уже особо не слушал, бессонная ночь давала о себе знать, но один из магов школы, Даиса, неожиданно сделал крайне интересный доклад. С разрешения императора он изменил живую карту, и на нее наложились множественные разноцветные круги. Как объяснил чародей, каждый круг — зона влияния какого-то религиозного культа. Открыть проходы между мирами в пределах зоны влияния имперских богов-покровителей светоносного Энги до разрушения храмов и алтарей не может. Поэтому война между богами в нашем мире началась на Кафарте и Лесокрае. Я это знал, но такую карту, которая четко и ясно показывала, кому из сверхсуществ принадлежат права на какие-то территории, видел впервые. Так что, Продолжал слушать чародея, который на основании точных расчетов обозначил океанские зоны, где с наибольшей вероятностью могут появиться вражеские военно-морские армады из иных миров. Оказалось их не очень много, два десятка. И скользнув взглядом по красным точкам, которые появились на карте, я обрадовался. Мое владение в безопасности. С двух сторон герцог Створойха — С Ваирским архипелагом прикрыто имперскими храмами на материке Иранга. Севера полуостров Аста, где в горах находится тайный храм Кама-Нио, а запада архипелаг Гиринар, еще одна имперская провинция с многочисленными святилищами. Значит, когда корабли из иных миров окажутся в океанах нашего мира, у меня будет время на подготовку. А вот республиканцам, асирам, Осилкам, Арзумцам и всем, кто проживал на материке Анвер, не позавидуешь. Впрочем, так же, как с е в е р о в о с т о ч н ы м регионам Нанхасов и все тому же Гиринару. Они под ударом, и даже если наши жрецы и чародеи обнаружат появление вражеских флотов, на подготовку войск и экстренную эвакуацию мирного населения времени останется немного, от 20 до 48 часов. Маг закончил доклад, и его подозвал к себе император. Был объявлен короткий перерыв, а затем мы снова вернулись в зал, где полностью изменилась расстановка мебели. Появились круглые столы, кресла возле них. Слуги приглашали участников совещания занять определенные места, и получились смешанные группы. Жрец сидел рядом с военным, промышленник с чиновником, великий герцог с чародеем. За каждым столом 10 человек. Император наблюдает. Задача — за три часа провести мозговой штурм и составить список предложений по укреплению обороноспособности империи. Мне мероприятие понравилось. Каждый делал что мог и фонтанировал идеями. По крайней мере, все, кто был за моим столом, внесли свою лепту. Так что список получился внушительный и включал в себя полсотни пунктов, от сбора ополчения и поднятия налогов до подготовки в каждом порту брандеров и создания отрядов боевых пловцов. Ну, а я помалкивал. Идеи у меня были, но еще в прошлом году я оформил их в официальные документы, передал императору. Ничего нового я предложить не мог, а повторяться не хотелось. Время от времени Марк Анха выдергивал кого-то из-за стола и приглашал на беседу. Меня он не позвал. Официально я все еще в немилости, так что ничего удивительного. Расходились уже к вечеру. Впечатлений, как и полученная информация, было много. Предстояло все обмозговать и по этой причине возвращаться к девушкам, которые меня ждали, я не торопился. Велел кучеру кататься по городу и думал, строил планы и прикидывал возможные варианты событий. Возможно, это продолжалось бы до самого утра. однако я почувствовал голод, желудок требовал пищи, и я направился к своим подругам. Только вошел, помылся и присел за стол, как пожаловали гости. Кто бы вы думали, сам государь-император под чужой личиной, а вместе с ним его любовница и мать второго сына Элен Кеники. Как нетрудно догадаться, она тоже скрывала свое истинное лицо. Марк находился в замечательном расположении духа, и пригласил меня вместе с девушками прогуляться по городу, поужинать в ресторане и развлечься. Отказываться нельзя, и вскоре мы вышли на улицы «Ночного города».